Шпион, с Никиткой жизнь в Арбузовке стала веселее. Осмотрев плотину на глубочке, он предложил смастерить гладкий желоб с крутыми поворотами и построим воды скатываться в реку. Изменив конструкцию водосброса, зверята с шумом и визгом освоили новый чудо аттракцион Плотина пустела лишь с наступлением сумерек. Злобная крыса несколько дней молчаливо сидела на берегу, неодобрительно хмурясь на необычную забаву. Однажды, когда арбузовка медленно погружалась во мрак ночи, Никитка с Шустриком возвращались с рыбалки. На глаз попался бодро ковыляющий со стороны плотины альбинос. «Никак отважился с водной горкой спуститься», — предположил Никитка, заметив намокшую белую шерсть. «Я-то смелый, а вот человечку прокатиться в темноте слабо!» — ехидно захихикал крысёныш. «Тоже мне подвиг!» — обиженно возмутился Никитка, сжав кулаки инвалида обидеть может каждый. Заметив жест Никитки, жалобно запричитал Альбинос. Пойдем, Никитка, не связывайся с крысой. Потянул за рукав шустик. Тросли его, мамашанка, уж точно слабо. Оскалился Альбинос. А вот и не слабо. Вспыхнул выизвленный мышонок и отбросив удочки метнулся к реке. Никитка сумел нагнать его только на плотине. Шустрик, тяжело дыша, отрывно смотрел на шумные потоки воды, чёрные лентой скользящие по темному жёлобу вниз, в бурлящую пустоту. «Кажется, дна нет», — заворожённо глядя на исчезающие струи воды, со страхом прошептал мышонок. «Но я не слабак, я смогу прыгнуть в тьму». «Не торопись», — отдуваясь, утер рукавом пот Никитка. «Давай, дождёмся восхода луны. Красиво прокатимся». «Да». «В лунном свете лететь красиво, и не так страшно», — осторожно отступил от бездонного края мышонок, но вдруг встрепенулся. «А если крыса за нами наблюдает и скажет, что мы струсили...» «Не дорожи похвалой фрага, врага», — жестко одернул Никитка. «Мы скатимся вниз не в угоду мерзкому альбиносу». «Да, это самое подлое существо на свете. Альбиносу нельзя верить», — вспомнил крысиную сущность Шустрик. «Я тоже сильно сомневаюсь в героизме хитрой твари» задумчиво почесал макушку Никита. «Чуть не купил нас на слабо, гад ползучий. Возможно, инвалид подготовил убойную подлость». «Там ловушка!» Глянув в темный, зло шипящий провал, мышонок в ужасе отшатнулся от края. «Это мы сейчас выясним. Спустим вместо себя мешок с зерном». Друзья принесли мешок немолотой пшеницы и, подождав восхода луны, столкнули. В призрачном желтом свете серая тень с тихим скользнула вниз, очертив крутые повороты водного аттракциона. «Ничего не случилось», — разочарованно пожал плечами Шустрик. «Я думал, крыса испортила жолоб. «Странно», — призадумался Никитка. «Зачем же Альбинос нас дразнил?» «Докажем, что мы не слабаки», — азартно заявил мышонок, отважно шагнув вперед. «Стоять!» — поймал за шиворот глупого Шустрика Никитка. Не зря Альбинос в воде копошился. Пойдем мешок вытащим, а там посмотрим. Вниз быстрее и проще скатиться! Вконец расхрабрился мышонок. Друг, не ищи в сражении легких путей, они предсказуемы. Альбинос бросил нам вызов, а врага недооценивать нельзя. Да-да, крыса очень опасно. Закивал Шустрик, понурился и послушно поплелся за Никиткой. Друзья спустились к реке. Из воды странно торчал надорванный мешок. Вода увлекала зерна пшеницы вниз по течению. «Не могу сдвинуть!» Безуспешно дергая за край мешка, удивился Шустрик. «Попробуем вдвоем поднять вверх!» Мешок поддался и снялся с остро заточенного деревянного кола. Желтая струя зерен со змеиным шипением заскользила в воду из пробитой дыры. «Ужас!» — постиг Шустрик коварство ловушки. «Я бы и пискнуть не успел, как проткнула бы до самой макушки!» «А вторым, по замыслу Альбиноса, на кол насадился бы я», — поюжился Никитка. «Длины для двоих хватит!» «Жаль, мы не сможем улечить подлую крысу!» — всплеснул руками Шустрик. «Ускользнет, гад, отбрешется!» «Давай поищем какие-нибудь следы на берегу!» Крыса ковыляла от плотины налегке, а заточить и установить кол нужен инструмент. Альбинос городил ловушку в сумерках, торопился, — Мог что-то оборонить. Проклятый инвалид не очень-то ловок в работе, согласился Шустрик. Друзья выволокли проткнутый мешок на берег и с луной-союзницей обшарили местность вокруг. Смотри! радостно взвизгнул Шустрик. В кустах топор и лопата! Можешь определить, чьи? Уж точно не альбиноса! Безнадежно махнул рукой Шустрик. У крысы отродясь инструмента не было. Наверное, у бобря Логично почесал затылок Никитка и вдруг заметил блеск в лунном свете. Гленька, а это что?» «Бусинки от крысиных чёток!» — подняв из травы отполированные костяные шарики, сразу определил Шустрик. «Пряча инструменты в кусты, крыса подскользнулась», — прочитал следы Никитка. Шнурок чёток зацепился за ветку, альбинос дёрнул и рассыпал бусинки, а в темноте собрал не все. «Так оно и было!» Восхищенно пискнул мышонок и азартно потер ладошки. «Теперь-то мы злыдня улечим!» «Не факт!» — хмыкнул Никита и озвучил реакцию ученого Альбиноса. «Преступление-то нет, а четки мы сами украли и рассыпали!» «Кол в воде тоже дело наших рук!» — возмутился наглую на вету Шустрик. «Не любим мы Альбиноса, желаем опорочить честную крысу!» — спокойно признался Никита. «Ну уж скажешь честную!» — скривился Шустрик и, поразмыслив, придумал. «Сделаем ночную засаду! под караулем когда он вернется. «Нет, сейчас его брать рано!» — отрицательно покачал головой Никитка. «Крыса ночью сюда не придет, а вот завтра с утра по-светлому наведается к плотине. После того, как зверята унесут наши бездыханные тела, тут будет очень пустынно!» «Да уж, не до веселья!» — кивнул Шустрик и встрепенулся. «Так мы ж живые!» «Чтобы преступление свершилось, нам нужно быть мертвыми. ошарашил испуганного мышонка Никита, но поспешил успокоить. «Понарушку мертвыми. Щедный Жорик достанет из погребка банку томатного сока и наставит красных пятен на белые холщовые покрывало, которые укроют наши обезображенные тела от глаз слабонервной публики. Потапоч разместит бренные останки в избе совета и будет отгонять через чур любопытных зевак. Альбинос долго горевать не станет». «Да, он поспешит замести следы». Закивал Шустрик. В план захвата душегуба посвятим только участников операции. Строго глянул на мышонка Никита. Потапычу сказать надо, загнул палец Шустрик. Опять же, Жорика не обойти, а то обидится. Колючего и лису позовем, добавил персонажа Никитка. Для остальных мы завтра настоящие жмурики. А вдруг альбинос не утерпит и ночью с фонарем пойдет проверять. Надо посторожить, вздохнул Никитка. Показывай, где избушка Ирода стоит. На самом краю поселка, почти у леса. Убогая крыса и бедный мышонок пришли в арбузовку из города в конце весны. Зверята поселили беженцев в старой баньке, но альбинос быстро выжил малыша, и шустрик переселился к доброму ежику. «Вон там, гад, обосновался!» Подведя Никитку к ивовой изгороди, указал шустрик на неказистую избушку. «По караулю», — укрылся заплетением Никитка а ты организуй наши похороны». «Я сперва к Жорику, потом к Колючему Элиссе», изложил маршрут Шустрик. «Затем к Гурьбу и к Потапучу заявимся». Жорика пришлёс на смену. «Я должен участвовать в планировании операции». Плоды. Шустрик пожал Никитке руку и шмыгнул в темноту. В избушке альбиноса светилось занавешенное окно. Никитка подобрался ближе, заглянул внутрь, Сквозь узкую щелку увидел, как альбинос смешал мелко изрубленную траву с разноцветными порошками. Крыса высыпала смесь на жаровню и развела слабый огонь. Из трубы показался еле заметный дымок. Отгорение адской смеси ужасно воняло. Избегая мерзкого запаха, Никитка отошёл от окна и залег за изгородью. Сделал он это очень вовремя. В чёрном небе промелькнула огромная тень, на мгновение затмив уродливым телом звезды. Сделав над избушкой пару кругов, летучая ночная тварь с хрустом уселась прямо на соломенную крышу. Настороженно поводила огромными устрыми ушами и похромала ближе к трубе, шумно втягивая широкими ноздрями пьянящий наркотический аромат травяной дури. Блаженно урча, летучая мышь завернулась в перепончатые крылья и тонко пропищала прямо в трубу. Приветствую тебя, славный альбинос! Гроза живого мира! Хи-хи-хи! Крыса что-то коротко ответила, но говорила в печную трубу. Никитка не расслышал бормотание. Очевидно, грубость хозяина летучей мыши не понравилась: Тебе безграмотная абразина, звуковое письмо от господина. Мышь злорадно захихикала: Что, не рад старому корешу из гильдии наемных убийц? Бу-бу-бу донеслось из трубы но мышь, похоже, разобрала весь текст обращения. «Сам дурак, шпион-недоучка!» — огрызнулся в трубу почтальон. «Заткнись, урод, и слушай голос великого магистра, презренный тупица!» Посланник больше не обращал внимания на злые реплики из трубы и заговорил чужим, загробным голосом. Слова бросал резко, с придыханием, будто заколачивал гвоздями крышку гроба. «Убей человеческого выродка!» Выкради книгу, сожги библиотеку, не выполнишь работу, шкуру мехом вовнутрь выверну. Бо-бо-бо! послышалась из трубы длинная тирада. Всегда знал, что ты толковый агент! хищно клацнула острыми зубами летучая мышь. Ну раз у тебя все на мази, прилечу за книгой через три ночи. Смотри, не огорчи хозяина. Лучше из лучших!» Летучая мышь расправила огромные перепончатые крылья и, поднимая ветер, вспорхнула с крыши. На мгновение затмив уродливым телом звезды, таинственный посланник растворился в ночи. Никитка проводила взглядом ночного упыря, шепотом пообещав. «Завтра лучшему шпиону великого магистра предстоит помириться силой с великолепными зверятами. Посмотрим, кто кого». Сзади зашуршали шаги. Никитка напрягся, но из темноты показалась щуплая фигурка шустрика, а следом проявилась пузатая тушка Жорика. «Сюда!» — шепотом позвал Никитка. «Может, не мудрствуя лукаво отлуптым белую крысу?» — потирая увесистый кулак, сонно зевнул Жорик. «Набьем уроду морду, да спать пойдем». «Не все так просто», — серьезно заметил Никитка. «Оставайтесь-ка вы, друзья, тут вдвоем». «Да я этого инвалида, одной левой!» Кулак Журика в темноте просвистел у самого уха Никитки. «Сидеть в засаде до рассвета и не высовываться!» Зло зашипел Никитка на буяна. «Я переговорю с остальными и на подмогу лису пришлю!» «Не жирно ли на одного инвалида?» Недовольно засопил поросенок. «Шустрик, ты раньше встречал урода с перепончатыми крыльями? Он еще говорит чужими голосами, но как попугай!» Сравнил Никитка. «Чё, чё, чёрный вестник!» — заикаясь от страха, пропищал мышонок. «Это из гильдии убийц, по ночам орудующий в Зверигороде. Он у великого магистра на побегушках». «Ладно, летучей тварью займёмся позже. На повестке дня разоблачения Альбиноса». Никитка отправился к Потапычу, составляя план операции. Утро следующего дня началось с истошного визга, убитого горем Журика. А поросенок поросёнок метался по арбузовке, оповещая зверят о ночной трагедии. Оказывается, идя на утренней зорьке рыбачить, Потапыч наткнулся у плотины на трупы Никитки и Шустрика. Медвежонок перенес их в избу совета и накрыл окровавленные тела белым саваном. Собравшись на площади, зверята тихо шептались. Самые любопытные старались протолкаться к окнам и заглянуть внутрь избы. На узком дощатом столе покоились два тела. По контурам фигур и безвольно свисающим из-под покрывала конечностям угадывались человек и мышонок. Потапыч запер изнутри дверь, с трудом отогнав любопытных. Наконец к окошку протиснулась крыса на костылях. Неужто уж Никитка с остриком поверли!» — горестно покачал головой инвалид. «Их убили! Подло убили!» — сурово нахмурил брови Потапыч и мы обязательно найдем, кто сотворил это злодеяние. Уж ты не сомневайся, Альбинос». Крыса стушевалась под пристальным медвежьим взглядом и уступила обзор следующему зеваке. Выбравшись из толпы, Альбинос ухватил за локоть волчонка. «Серый, надо расследовать преступление по всей криминалистической науке!» «Непременно!» — охотно поддержал тот ученого друга. «А как это по криминасти чего-то там?» Запутался в терминологии простодушный волчонок. «Нужно, пока стадо делизантов не затоптало следы преступников, осмотреть место происшествия», — умно зрюк ученый Альбинос. «Немедленно садимся в твою лодку и плывем к плотине. Мы будем там раньше остальных идиотов». «А может, подождем наших?» — замелся Серый. «Некогда ждать!» — резко оборвал Альбинос. «След остынет!» Серый оглянулся на толпу зверят, махнул рукой и поспешил вслед за резво ковыляющей ученой крысой к лодке. Выждав, пока Альбинос удалится, к окушку бесцеремонно протолкался поросенок и заговорщически прошептал Потапычу условную фразу. «Щука наживку заглотила, пора подсекать». «Тихо все!» — подмигнув поросенку, крикнул Потапыч. «Отошли от окна! Сейчас я говорить буду!» «Собрались все на площади, и внимательно слушаем Потапыча!» — зычно поддержал Жорик, захлопывая ставни. Как только Потапыч вышел на крыльцо толкать речь, Жорик обежал кругом и открыл с обратной стороны избы окно. Эй, шмурики, на выход!» — сунул рыльца внутрь поросенок. «Пока все на Потапыча глазеют, мы огородами прокраемся!» Из проема вылезли двое обмазанных томатным соком жмуриков и, пригнувшись короткими перебежками, последовали за знающим все трупы в чужих огородах поросенкам. Серый греб против течения один, не став утруждать слабого инвалида, поэтому Никитка, шустрик и Жорик окольным путем по берегу добежали до плотины раньше лодки. Ты, серый! Расшатай, пока колы, вытащи на берег для осмотра! Прибыв на место, распорядилась крыса. А я в кустах пошарю! Не подозревая подвоха, волчонок влез в воду и занялся колом. Альбинос воровато огляделся, достал четки, убедился, сколько не хватает бусинок, и начал шарить руками в траве у куста. «Никак обронил чего, альбиносушка!» Неожиданно раздался над ним участливый голосок лисы. Э «Да, вот!» Крыса поскользнулась на влажной траве и, поднимаясь на ноги, виновато показала разорванный шнурок четок. «Рассыпались, проклятые!» «Да, место проклятое!» — усмехнулась хитрой уловки Лисса. «Какая трагедия!» — картинно заломил руки Альбинос. «Да не убивайся так! Поможем собрать!» — Подошел ёжик. «Сколько было бусинок!» «Чётки, не беда!» — Ушел от ответа Никитки с шустриком не стало! Вот горе-то!» «Как раз тут проблем нет!» — выйдя из-за кустов, ошарашил пройдуху Никитка. «А чётки тебе, крыса, всё равно не собрать!» Босинок, не хватит! Разжав ладонь, показал недостающий шустрик. А -а -а -а, кровь! дрожащим пальцем тычев засохшие пятна на одежде воскресших покойников, прохрипел альбинос, выпучив глаза. Я на эту бутафорию банку томатного сока извел. С треском вываливаясь из кустарника, обвинил альбиноса в страшном кощунстве, прижимистый насчет харчей Жорик. Все из-за тебя, хромой гаденыш! Врешь, не возьмешь! Альбинос присек атаку кабана броском костыля. Поросёнок завизжал, прикрыв ладошками драгоценный пятачок. Другой ходулей крыса чуть не огрела Никитку по голове, но он успел шагнуть навстречу, ударом по лапе, выбив костыль. «Загрызу!» Альбинос оскалил зубы и попытался вцепиться в горло. Никитка с трудом удержал крысу за волосатую морду. Зубы клацнули в миллиметре от лица. Вдруг скрюченная, больная нога инвалида резко распрямилась, сильно ударив Никитку в грудь. Мальчишка на пару метров отлетел прочь, упав спиной на речной песок. Отживел, количный! удивленно уставился Никитка на столь чудесное исцеление. В пылу борьбы темные очки слетели с носа белой крысы. На зверят черными дулами уставились злобные глаза лжи Альбиноса. «У настоящего Альбиноса глаза должны быть голубые», — заметил обман колючий. «А шерсть некрашеный. Никитка показал зажатый в кулаке выдранный клочок белых волосков с серыми кончиками корешков. «Давно шкурку не подкрашивал? Лучший шпион великого магистра!» «Что ты, человек, обо мне знаешь?» Воровато озираясь, попятился шпион. «Ты наемный убийца, библиотечный вор и поджигатель!» Поднялся Никитка и медленно двинулся на отступающего альбиноса. «Но ни одно из злодеяний я сотворить в Арбузовке не дам!» Никитка прижал крысу к самому кусту. «Из-за такой провал, жестокий хозяин, вывернет твою крашеную шкуру мехом вовнутрь!» «Одну ошибку я сейчас исправлю!» Злобно оскалился альбинос и, запустив руку в куст, выхватил спрятанный накануне топор. «Никитка, берегись!» Жорик отчаянно визжа скочил с поднятым костылём на крысу. В два удара профессионал превратил смешное оружие поросенка в щепки. «Жорик, назад!» Теперь уже Никитка оттаскивал друга за рубашку. Изрублю в куски безоружных малышат! Размахивая острым топором и пуская слюну, злобно прошипел наемный убийца. Друзья отпрянули в сторону, поздно пожалев об оставленные на месте преступления опасные улики. Беспечная детвора пришла ловить шпиона голыми руками. Может крыса? Хоть дружка пожалеешь! Вышел из реки с длинным острым колом на перевес мокрый волчонок. «Только если дрын бросишь!» Отступая к лодке, неуверенно пообещал трусливый мясник. «Сейчас брошу!» Начиная разбег, поднял повыше кол серый. Альбинос спустился на утёк. По пятам гнался злой волчара с огромным колом. Крысиный инвалид оказался очень прытким и сумел разорвать дистанцию. Шпион с разбега сиганул в лодку и несколько раз ударил по воде веслами. В воздухе грозно шипя промелькнул острый кол — Альбинос, уклоняясь от смерти, упал на дно лодки. «Ну вот и всё!» Проводив взглядом плюхнувшееся в воду древко, облегченно вздохнул душегуб. «Нет, вражина!» Сверя зарычал волчонок и храбро прыгнул в реку. «Ты же безоружный!» Испуганно попытался урезонить его альбинос. «Порву!» Вцепился волчонок к когтями в борт лодки и принялся раскачивать. «Серый, держись!» Донеслось с берега. «Мы идем на помощь!» К месту неравной схватки спешили зверята, вооруженные лопатой, целым костылем и увесистыми камнями. Альбинос размашисто саданул топором по борту лодки, чуть не отхватив острым лезвием пальца волчонку, и отчаянно заработал в веслами. Он так усердно греб, что у волчонка не было шансов догнать крысу вплавь. «Я еще до тебя доберусь, вражина!» Погрозил кулаком серый и повернул к берегу. Избежав расправы, альбинос, встав во весь рост и пафосно подбоченись, начал угрожать с середины реки. «Я приведу полчище крысиных братьев и сожгу арбузов куда тла. Шкуры зверят мы вывернем мехом вовнутрь и нашнем себе жилеток! Великий магистр!» Однако услышать планы магистра зверятам не удалось. Серый все же решил проводить бывшего дружка, пустившись в погоню вплавь. Шпион, увидев горящие яростью волчьи глаза, захлопнул пасть и усиленно заработал веслами. Достигнув берега, альбинос прорубил дно лодки и бросился бежать, стараясь получить больше фуры, и понял, что мстительный волчонок намерен преследовать врага до смерти. Крыса не ошиблась. Серый сломал оставленное весло камень и с увесистой дубинкой поспешил по следу предателя. Солнце только кралось к зениту, до темноты степь не скроет беглеца. Трусливой крысе, даже вооруженной топором и поднаторевшей в подлых убийствах, не устоять в открытом яростном поединке против храброго волчонка. У альбиноса сегодня выдался трудный денёк, конец которого он может и не увидеть. Если же выдержит марафон, суждено до конца жизни с содроганием вспоминать преследующую по пятам серую смерть. Страх, жару, пыль — этот долгий-долгий проклятый день в бескрайней безводной степи. Неумолимое раскаленное солнце стояло еще так высоко,